Глава 11. 1. Последний Харлей сделал по двору почетный круг, махнул ослепительной фарой под окном и вылетел в арку. Смешанный шум нескольких моторов постепенно утихал вдалеке, двор горел, полыхали все четыре машины и оба мусорных контейнера. Черные клубы дыма расплывались, смешивались с темнеющим небом. Удивительно, но это шумящее пламя будоражило и возбуждало меня. «Конец света назначен на утро. На шесть утра», — повторял я себе. «Конец света назначен. Конец света сегодня? Осталась только одна ночь до конца света?» И вдруг я спросил себя, не отрывая взгляда, от желтой высокой струи, вырвавшейся из мусорного контейнера, а может и вправду это конец. Я только еще разогревался, входил во вкус, а Вольф уже остыл, голос его стал кислым и сонным. «Теперь пешком придется идти», — пробурчал он недовольно а на улице нас опознать могут, поймают, посадят. Он даже всхлипнул, наш фашист, и забьют, рубашку наденут. Глупости обрезал его доктор. Вас больше никто не ловит. Забыл проинформировать. По поводу убийства Кащенко вчера была окончательная экспертиза. Обвинили казачка во всем. Обвинили и признали нормальным. Дело за малым, осталось его задержать, так что вам ничего больше не грозит. Ласково он взял меня за плечи и усадил в кресло. Потом так же поступил и с Вольфом. «Отдохнуть вам нужно. Поспать», — сказал доктор. «Я не сумасшедший», — возразил Вольф. «Ну, конечно же». «Конечно, вы не сумасшедший, Андрей Андреевич, так же, как и Афанасий Николаевич. Вы совершенно нормальный человек, но вы оба некоторое время принимали транквилизаторы, и если несколько часов не отдохнете, ваша нервная система может не выдержать. А что делать, если фотографии наши на стендах висят?» — ощутив неожиданную сонливость, спросил я. — Ну и пусть тебе висят, — отозвался доктор. — Если и висят они где-то, то это чистая случайность. Забыли снять. Никто больше вас не ищет, поверьте. Я сам дал распоряжение. Кроме того, больница, как вы, наверное, заметили, сгорела. Так что вас просто некуда возвращать. Отдохните, не бойтесь, поспите немного, и беспокойство пройдет. Вольф. Всхлипнул, но ничего не возразил. «А вот то, что мы без транспорта остались, это печально». Он отобрал у меня из руки часы и посмотрел. Конечно, можно и на метро, но, честное слово, глупо. Такое мероприятие. Меня даже немножко уколол его шутливый тон. «Конец света, мы на метро». «Ну что уж тут поделаем? Поедем на метро». Под гипнотическим воздействием доктора веки мои отяжелели, и я закрыл глаза. Я не хотел засыпать, но, наверное, все-таки заснул. А проснулся от резкого голоса Йоффе. «Вы собираетесь ехать в трехсветительский?» — спросил физик. «По-моему, это глупо. Глупо и опасно». «А вы не собираетесь?» — язвительно спросил голос доктора. Я открыл глаза и успел еще заметить, как Михаил Михайлович пожал плечами. «Глупо и опасно», — повторил он. «Если мы даже и поедем туда, я не совсем понимаю, в каком качестве мы там оказываемся. В качестве наблюдателей? В качестве почетных гостей или как?» «Не поеду на метро», — подавив зевок, объявил Вольф. «В качестве съемочной группы», — сказала журналистка. Оказывается, она тоже была здесь, в комнате. Не беспокойся, будет тебе машина. Желая воспользоваться телефоном, Арина Михайловна опрометчиво дернула занавеску, но доктор перехватил ее руку и не пустил в кабинет. Его явно смущала перевернутая раскладушка. Он, похоже, все мог вынести, и конец света, и пожар в клинике, все, но только не наши вопросы, а его личной жизни. Так что звонить арене пришлось из коридора. Смотреть на все еще полыхающую помойку и слушать причитания Вольфа было нестерпимо, и когда журналистка вышла, я последовал за ней. Черный пластмассовый аппарат примостился на специальной полочке возле ванны. Во избежание неловкости Лариса еще вчера представила нас соседям. Соседи доктора, маленькая седая старушка с очень живыми бегающими глазами и алкаш вставали рано. Алкаш был классический, опухший и огромный. Из ушей старушки и алкаша одинаково торчала грязная вата. Старушка по имени Марья Ивановна тут же завела скороговорку. Она поведала мне, что бандиты в квартиру не прорвутся, слабо им, потому что она — боец старой закалки, в дверную ручку кочергу засунула. Кочерга старая, да что хочешь — выдержит. Дверь — мореный дуб, без гранаты не возьмешь. А алкаш, тяжело сидящий на тавурете посреди кухни, мутно глянул, поскреб грубым кривым пальцем клеенку на столе и предложил выпить. Вежливо отказавшись от водки, я стоял и смотрел на журналистку. не Нетвердой рукой Арина Михайловна сняла трубку. Гудок был такой сильный, что слышно и на другом конце коридора. Алкаж вздрогнул и выпил до дна свой стакан. Старушка вынула из ушей вату и затихла Рука лжа монахини зависла над белым диском, не решаясь набрать номер. Оно и понятно. Не так уж и приятно с того света друзей и родственников беспокоить. Опасно. Умереть человек может от разрыва сердца. Наконец она решилась. Палец журналистки поворачивал диск быстро, а обратно он откатывался очень долго с сухим пугающим треском. Арина Михайловна вдавила трубку в ухо, но это не помогло. Стоя рядом с дверью в апартаменты доктора, я одним ухом слышал телефонный разговор, а другим разговор в гостиной. «Согласен, на первый взгляд глупо и бессмысленно, даже опасно», — говорил доверительным тоном доктор. Он, кажется, не отказался от предложения соседа, и это чувствовалось очень опасно. «Но если нам удастся вытащить из окня хоть одного человека, хоть одну живую душу...» С громким щелчком соединила телефонная линия. На том конце трубку схватили с середины первого гудка. «Элен Костин слушает. Говорите». «Ты что, пьяный?» — спросила Арина Михайловна, сразу приободрившись. «Ой!» — раздалось в трубке. «Я, может, и не пьяный, а с похмелья бутылку пива выпил. А это ты, Арина Михайловна. Ты жива. Значит, это была шутка. Элен, ты можешь работать с камерой? Почему нет? Ты помнишь, что у нас работа сегодня?» Журналистка перешла на повелительный тон. «Так что я жду тебя с заряженной камерой минут через сорок в Малом Трехсветительском переулке возле Баптистской церкви. Только возьми бетакам. Очень важно высокое качество». «Идет», — послышалось в трубке, и хидный голос видеоинженера Присова купил. «Я, конечно, приеду. А ты, Арина Михайловна, мужу». «Мужу позвони. Это я, между прочим, не так просто напился вчера». Его голос звучал так ясно, будто я сам прижимал трубку к уху. «Это я с Ильей Прокопичем напился. Вас, между прочим, поминали, обмывали вашу безвременную кончину». В другое ухо звучал напористый голос Йоффы. «Вот вы все говорите». И повторили это уже не раз, что мы исключительны. Вы говорите, что мы все супернормальны. Приятно, конечно, эта мысль, но есть подозрение, Вячеслав Викторович, есть подозрение, если мы супернормальны, то от чего же нам шестерки эти повсюду мерещатся? Да как бы только шестерки, неестественно все вокруг, путано, ярко. «Есть свои особенности», — отозвался доктор. «Я попробую объяснить. Видите ли, Михаил Михайлович, выдуманный мир куда ярче реального. Цвет и громкость в таком спродуцированном изнутри мире полностью зависят от вашего восприятия. Это так же, как отрегулировать цвет и громкость телевизора. И у вас, и у меня несколько сбита настройка». Наше состояние несколько схоже с состоянием наркомана, уже пережившего пик блаженства, но еще не опустившегося до желания срочно кольнуться. Но, могу еще раз повторить, я не отказываюсь от своих слов. Мы, все пятеро, не просто нормальные люди, просто после пережитого стресса мы... Если хотите, гипернормальные люди. Хорошо, согласен, согласен, потому что согласиться с вами просто приятно. Развернувшись, я теперь тоже слушал только эти голоса. Но почему вы не рассказали все раньше, доктор? Зачем тянули? Чего ждали? А вы бы поверили мне раньше? Не знаю. Поверил бы? Нет, не поверил бы. Пока сам мордой не плюхнешься, никому не поверишь. Вот-вот. Голос доктора стал совсем знакомым. Таким голосом он обычно разговаривал с нами у себя в кабинете, в стационаре. Неужели он каждый раз перед приемом выпивал стаканчик? — Я хотел сначала, чтобы вы сами все вспомнили а потом уже только откорректировать ваши воспоминания, увязать с грубой реальностью. Но, видите, не получилось.